Письмо 303 Михаилу Левину, 1910 год, сентября 24-го, Ясная Поляна. Духобором я не предполагал отдать неполученную премию, но просил не присуждать мне премию и тем не ставить меня в неприятное положение, так как я откажусь от нее, а отказ этот может быть неприятен моим наследникам. Примечание первое. Отказываюсь же я потому, что убежден в безусловном вреде денег. Примечание. Норвежский журналист Левин в письме от 1 октября по новому стилю «Смотри ГМТ» сообщал, что уже много лет агитирует в печати в пользу присуждения Толстому Нобелевской премии. Из прилагаемой к письму заметки «Отказ Льва Николаевича Толстого от Нобелевской премии», «Смотри речь» номер 252 за 1910 год от 14 сентября, он узнал, что Толстой отказывается от Нобелевской премии и на этот раз как сделал это в 1907 году, и предлагает передать премию Духоборам как самым решительным противникам войны. О Духоборах смотри письмо Толстого в «Иностранные газеты» от 19 марта 1898 года в томе 19 настоящего издания. Левин спрашивал, достоверна ли заметка, если это так, чем мотивирует Толстой свой отказ. Конец примечания страница 738 тридцать